Глава двадцать первая. Патент. Наталья Борисова. Последние несколько дней я полностью посвятила модернизации Магикара. Мы с Гайлином с утра до позднего вечера проводили либо в гараже, либо на кухне, раскинув чертежи на большом столе. Дела шли не так быстро, как мне хотелось бы. Проблема была не столько в адаптации моих знаний под местные реалии, сколько в отсутствии знакомых материалов. Поэтому мы подолгу обсуждали нужные свойства типа прочности, каленой стали или износостойкости резины. С Лайаном эти дни мы практически не виделись. Нет, я не избегала мужа. Мы встречались в общей гостиной либо рано утром, либо обменивались парой фраз перед сном. А днем он, как и я, был очень занят на работе. Как пояснил мне гайлен У них в министерстве произошла какая-то внештатная ситуация, с которой без помощи Верховного Мага никак не разобраться. Вообще, мой напарник о том, что не касалось магикаров и земных технологий, разговаривал скупо и неохотно, поэтому я не стала его пытать. Вместо этого я решила сегодня закончить пораньше и встретить Лайена. Зачем мне это было нужно? Ну, во-первых, я хотела поговорить с ним о патентах. Кое-какие успехи у нас с Гайлиным все-таки стали появляться, и это стоило надлежаще оформить уже сейчас. Во-вторых, мне было немного неловко за ту историю, когда муж вернулся домой с цветами и красивыми ювелирными смарт-часами, которые сейчас сверкали на моей руке, а я, ну, в общем, повела себя не слишком умно. Было и в-третьих, в котором я сама себе признавалась очень неохотно. Я скучала по этому флегматичному и хитрозадому дракону. Мне не хватало наших неспешных бесед за чашечкой местного чая, его внимания, да и чего греха таить, о нашей страстной ночи я вспоминала не раз и не два за последние дни. Как совместить свою растущую привязанность к Лайену и желание иметь самостоятельность? Я пока не имела ни малейшего представления, поэтому не спешила принимать какие-либо судьбоносные решения. Как говорится, утро вечера мудренее. А в любом случае, в виду дурацких законов Феллума, мне было просто жизненно важно сохранить с этим мужчиной теплые дружеские отношения. Именно так я уговаривала себя, когда надевала симпатичное платье, шитое по местной моде, и наводила красоту. Ужин я попросила накрыть на нашем балконе. А вместо свечей здесь использовались магические фонарики. В общем, все мои приготовления были подозрительно похожи на желание устроить романтический вечер. Лайон и сегодня опять приехал достаточно поздно. Но в этот раз я открыто встречала его в гостиной, а не выглядывала украдкой в окно из-за занавески. «Талия, ты чудесно выглядишь. Ужин, фонарики. По какому поводу такие приготовления?» – спросил мой супружник, рассматривая меня тем самым горящим взглядом, ради которого все женщины и проводят часы возле зеркала. «Лайон, не знаю, как заведено на Фелуме, а на земле девушкам принято следить за своей внешностью. И что ты хочешь сказать, что в другие дни я выгляжу хуже?» Задала я каверзный вопрос, возвращая этому дракону его трюк с выворачиванием слов наизнанку. «Нет, дорогая жена, ты у меня всегда неподражаема и прекрасна. Я могу тебя обнять?» Давно хотел это сделать, но опасался, что за инициативу мне прилетит оплюха. Опять выкрутился этот хитропопый змей. После таких слов играть в словесные шпильки и дальше хотелось меньше всего. Я молча подошла к Лайену, позволяя притянуть меня к себе. Мы постояли так пару минут, наслаждаясь теплом этих объятий, а потом я утянула мужа за стол. Держать мужика голодным после работы – это жестоко. «Как прошел твой день? Ты в последнее время много работаешь», — заметила я, наслаждаясь вкуснейшим салатом. «Как и ты. Мне Гайлин отчитывался о ваших успехах. Кстати, я по дороге заскочил в гильдию артефактов и…» Начал супружник, но я его перебила. «Только не говори мне, что приобрел еще какой-нибудь кулон-следилку. Хватит и часов», — усмехнулась я. «Если тебя смущает маячок, то я могу обратиться к ювелиру, чтобы он удалил его с браслета», — предложил Лайон. «Ну, в моем мире такой подарок мог бы считаться намеком на недоверие, но я не возражаю, чтобы эта функция у часов осталась. Скрывать от тебя мне нечего, а вот потеряться, не зная местной географии, я могу запросто. Так что ты приобрел в гильдии артефактов?» — уточнила я, делая глоток прохладного кисло-сладкого сока. ничего Гильдия – это не торговая лавка. Я уточнял вопросы по поводу оформления патентов. Конечно, пока такой практики еще не было, но ничто не мешает оформить документы на все изобретения на тебя. От меня будет достаточно только согласия. В очередной раз поразил меня этот мужчина. То есть ты готов дать это согласие и оформить права на меня? И что мне для этого нужно сделать? Недоверчиво уточнила я. Считай, что мое согласие у тебя уже есть. Я просто подумал, что будет нечестно, если я присвою твои труды. Лишил меня дара речи лаен Талия, почему ты молчишь? Я думал, ты будешь рада, сказал муж, внимательно наблюдая за тем, как я замерла статуей от потрясения. Я очень рада, просто не ожидала. И ты готов пойти на это, даже зная, что патенты мне нужны для независимости от тебя? Не удержалась я от последнего вопроса. Мне просто страшно было поверить, что то, за что я намеревалась упорно бороться, этот мужчина мне дарит просто так. «Талия, не нужно на меня смотреть такими глазами. Я по-прежнему намерен сделать все от меня зависящее, чтобы ты осталась со мной и передумала разводиться. Но хочу добиться этого честно, а не отнимая у тебя право получать доходы от магикаров», ответил мужчина, отложив в сторону столовые приборы. Какое-то время мы молча смотрели друг на друга. А потом я встала из-за стола, подошла к мужу и присела к нему на колени. Не потому, что хотела отблагодарить дракона за эти слова, а просто потому, что нестерпимо захотела обнять этого непостижимого для меня мужчину. «Лайон, давай сделаем сегодня еще одно исключение из нашего спора». Тихо спросила я, так и не найдя правильных слов, чтобы выразить все те эмоции, что бурлили внутри меня. И когда мой муж снова кивнул, я сама потянулась и поцеловала его.